Место у скалы было не просто занято, а там располагался большой лагерь местных бандитов. Впоследствии Лиана много раз прокручивала всю цепочку событий в голове и никак не могла понять, как такое вообще могло случиться. Как она, такая опытная охотница и добытчица, могла настолько потерять контроль над ситуацией, что совершенно перестала считывать окружающую обстановку, что впоследствии привело к гибели ее любимого человека. Может, дочь повлияла и нарушил восприятие окружающего мира, Но ведь это был не первый дождь в ее жизни. Бывало, приходилось работать и в более сложных условиях. Может, фраза папаши, чтобы они ждали его у скалы, внушила ложную уверенность, что это место безопасно, хотя никто этого знать не мог. Так или иначе, они конкретно вляпались. Обогнув гигантский валун, они оказались прямо у подножия скалы, в которой был глубокий грот, в котором возле костра сидело несколько десятков человек, пережидающих дождь. Все увидели друг друга одновременно. Возникла немая пауза. Лиана была в обтягивающем кожаном костюме, и надетый сверху темный, но полупрозрачный дождевик не скрывал, а даже наоборот подчеркивал женские обводы ее фигуры. Увидеть такое никто из бандитов не ожидал. Многие из них в последний раз видели женщину только во внешнем мире, до того, как их сослали в тюрьму. И тут такое явление. Это вызвало у них шок и оцепенение. Все они смотрели на Лиану. Лиана с Семой смотрели на них. Пауза показалась вечностью, хотя на деле прошло всего несколько секунд. Потом, как в замедленной съемке, Лианы и Сема развернулись и побежали. Когда они поворачивались, краем глаза Сема заметил, как у Лианы из руки что-то вылетело в сторону грота. Следом раздался взрыв. «Как она это делает?» — мелькнула мысль у Семы. Он всегда поражался скоростью в оценке ситуации и принятии решений Лианы. Прошло несколько секунд замешательства, И пока мысли у Сёмы в голове толпились и налезали в панике друг на друга, она успела достать и бросить гранату, чтобы прикрыть их отход. Уму непостижимо. Они бежали, толком не понимая куда, поскольку местность была им незнакома. Вскоре Сёма понял, что Лиана пытается увести их вверх по склону горы. Это было разумно, обороняться, находясь на возвышении, всегда проще. Плюсом было также то, что у преследователей не было огнестрельного оружия. Это ставило Сему с в гораздо более выгодное положение. Склон уходил все круче вверх, мокрые камни с землей осыпались под ногами, и карабкаться становилось все труднее и труднее. Взобравшись на самый верх, они оказались на более пологой площадке, но на противоположной стороне она заканчивалась обрывом. Внизу были камни и деревья, но очень далеко. Справа отвесная скала уходила дальше вверх. Слева она была более пологой, но и оттуда уже показались преследователи а сзади их лезло огромное количество. Грот, на который они наткнулись, был, по всей видимости, не единственным убежищем этой банды, и теперь они лезли из всех щелей, как тараканы. Если сначала семь оказалось, что их десятки, то теперь он уже склонялся к мысли, что скорее сотни. Единственный призрачный путь к спасению был тонким уступом, проходившим над обрывом по отвесной стене скалы справа. Он был действительно очень узким, В самых широких местах не больше 30 сантиметров, а где-то сужался до 10 или даже меньше. Пройти по нему нужно было метров 20, чтобы оказаться на соседней скале, поросшей лесом. Учитывая льющий по-прежнему дождь, идти по мокрой скале над пропастью было самоубийством. Впрочем, как и оставаться здесь. Как только они оказались наверху, то сразу начали отстреливаться. Лазерки долго перезаряжались и не могли сдержать надвигающуюся снизу лавину. Периодически они бросали гранаты. Это немного сдерживало наступающих, но ненадолго. Поражало практически полное отсутствие инстинкта самосохранения у нападающих. Видно, на этом острове у людей была какая-то другая ценность жизни, и их психика претерпевала изменения. Или они все надеялись, что патроны у преследуемых вот-вот закончатся. Уже через минуту Сёма понял, что они их не сдержат. — Ли, — он кивнул на тонкий уступ над пропастью, — сможешь перебраться? «А ты?» — ответила она вопросом на вопрос. «Я не пойду. Кто-то должен остаться и сдерживать их. У тебя есть гранаты еще?» Лиана отрицательно покачала головой. «Иди. У меня последняя. Даю тебе две минуты. Больше не удержу их». «У меня больше шансов отбиться», — сказала вдруг Лиана. «Шансов нет ни у кого. Но если я умру ради тебя, ты будешь вспоминать меня и гордиться. А если ты умрешь ради меня, подумай, как я буду потом с этим жить». Лиана пристально посмотрела ему в глаза и, резко отстегнув пояс с кобурами, повесила ему его на шею, достала нож и засунула себе за голенище. Потом взяла сложенный лук и, разбежавшись, перебросила его через пропасть. За ним последовал колчан, но бросок получился хуже, он немного не долетел и, ударившись о край, вращаясь, отправился вниз. Забросив лазерку за спину, она побежала к уступу. Дождевик она скинула до этого, как только они взбежали наверх, чтобы он ей не мешал и не сковывал движение. — Какая умница! — прошептал Сёма. — Не стала операцией устраивать сцен, а дала мне спокойно принять удар на себя. Даже здесь поступила красиво, и уже громко крикнул ей вслед. — У тебя минута, может, меньше. Враги были уже совсем близко, и он бросил последнюю гранату. — Они убили очень многих. Но их как будто бы стало не меньше, а даже больше. Когда эффект от взрыва прошел, они опять бросились вперед, перешагивая через трупы своих товарищей. мы еще пару раз выстрелил из лазерки и понял, что она уже неэффективна. Дистанция сокращается слишком быстро, а перезарядка в 3 секунды в такой ситуации превращается в вечность. Он швырнул её с обрыва, чтобы бандиты не получили этот ценный трофей, достал пистолет Ильяны, после чего зашвырнул ее пояс вслед за винтовкой и стал ждать, когда они подойдут поближе. Глянув, как дела ули, он увидел, что она преодолела половину пути, но теперь замедлилась, потому что уступ сильно сузился. Должна будет успеть. Главное — соблюдать правила. Один выстрел — один труп. Тогда есть шанс. Ждать, пока враги приблизятся, оставалось недолго, считанные секунды. Когда они приблизились на расчетное расстояние, он начал ритмично стрелять из стволов по очереди. Чтобы каждая пуля находила цель, нужно было хоть и чуть-чуть, но прицелиться. Метод сработал. Он держал их на некотором удалении, пока не кончились патроны. Времени на перезарядку не было, поэтому он швырнул пистолеты с обрыва вслед за всем остальным, после чего достал свои. Лиана была уже в четверти от конца пути. Еще немного, и она окажется на соседней скале, поросшей лесом. А там уже для нее не будет проблем скрыться и исчезнуть. Они никогда ее не найдут. Внезапно на него обрушился град камней. Те, кто оказался поближе, хватали их с земли и швыряли всему. Внезапно ему вспомнились катазяны. Те кидали лучше. Он начал разряжать последние обоймы, стараясь не обращать внимания на камни. Некоторые из них попадали даже по голове, но поскольку были не очень большими и брошены недостаточно сильно, то большого вреда не причиняли. Один попал в лоб, и он почувствовал, что вниз начинает стекать кровь, перемешиваясь со струями воды. А вообще ему было очень легко. Он уже решил, что не выберется, что его основная задача – просто дать Лиане как можно больше времени. Он принял смерть как данность. От этого вдруг мысли очистились, и он даже почувствовал себя счастливым. Возможно, от того, что умирает не зря, а спасая любимого человека, и что его жертва не напрасна. Это придавало осмысленность каждому его движению, наполняло значением каждый жест. Было что-то завораживающее в том, что не нужно думать, что будет после. После ничего. Конец. Патроны кончились. Пистолеты улетели с обрыва. Он достал нож и топорик, но под градом камней был вынужден пятиться назад. Противники были уже совсем близко. оказавшись впереди других здоровяк вдруг метнул в него свою дубину. Она врезалась тупым концом ему в грудь, отчего у него перехватило дыхание. Он шагнул назад, но земли там уже не было. И Сема полетел вниз с обрыва. Лиане оставалось пройти совсем чуть-чуть, но когда она краем глаза увидела падение Семы, то непроизвольно дернулась и соскользнула с тонкого и мокрого выступа. Падая, она успела ухватиться за него руками, и если бы не узкая трещина в нем, в которую она успела вставить пальцы, то соскользнула бы и улетела следом. Оставалось уже меньше двух метров. Она не стала пытаться выбраться обратно. Это было вряд ли возможно, а стала перехватываться руками. Когда Сема летел вниз, Он кричал что-то, ей показалось, что даже как-то неуместно радостно. Что-то на Эль. То ли хотел что-то ей сказать и кричал ее имя, то ли что любит ее. Когда он долетел до деревьев, находящихся внизу, то послышался треск ломаемых веток и крик боли. Он летел сквозь кроны, ломая сучья и кости. Потом все стихло. Она решила, что не будет его считать мертвым. Нет, и все. Мало ли что они пережили. Но пока что она и сама висела на мокрой скале, и судьба ее была неопределена. Спасло ее то, что этот уступ находился с противоположной стороны скалы от врагов. То есть они не видели, что она по нему перебирается на другую сторону. И даже когда они уже заняли верхнюю площадку, где Сема до этого держал оборону, то Лиану не сразу заметили, а начали смотреть с обрыва туда, куда он упал. Это дало ей дополнительные секунды, и если бы они заметили ее хоть чуть раньше, что забросали бы камнями, и она бы тоже улетела вниз. Но ей немного повезло. Ее заметили, когда она уже добралась до конца и забросила свое тело на плоскую поверхность. Крики, досады и разочарования разорвали воздух. Они видели ее так близко, но не могли никак достать. Лиана спокойно и хладнокровно достала из-за спины лазерную винтовку, прицелилась и начала методично через каждые три секунды отстреливать беснующихся на противоположном куске скалы бандитов. В ответ полетел город камней. Она также спокойно отошла и встала за стол ближайшего дерева, совершенно не обратив внимания на камень, попавший ей в плечо. Внезапно на нее накатило острейшее ощущение одиночества, как будто внутри образовалась огромная дыра, и она не знала, как ее заполнить. «Господи, я ведь даже не успела ему сказать», — прошептала она. Лиана не знала, что чувство одиночества испытывает сейчас не только она. Вся их команда, включая даже Руди, Рыбу и Папашу, была сейчас рассеяна по одному. Странную шутку сыграла с ними тюрьма. Единственным исключением был, пожалуй, Никитка, компанию которому составлял Барсик. Когда град ко мне стих, Лиана вышла из-за дерева и опять начала отстрел. Спокойно, методично и хладнокровно. У нее ушел на это весь остаток дня. Но она убила их всех. Нашла и убила. Это была даже не месть и не истребление. Это, по эмоциям, больше походило на уборку в доме. Когда по углам собралась пыль, и она ее выметала. К вечеру дом был чистым. Чего она не смогла найти, так это тело Семы. Она нашла все, что он бросал с обрыва. Нашла вроде бы те деревья, через которые он летел, ломая ветви. Но внизу не было никаких следов. Она облазила всю территорию на четвереньках. Когда стемнело и искать стало невозможно, она просто повалилась без сил там, где ползла в этот момент, и отключилась. С первыми лучами солнца она проснулась и продолжила поиски. Она использовала все свои навыки, все свое мастерство охотника и следопыта, но все было тщетно. Она старалась найти хоть какой-то свет, но то, что его не было, внушало определенную надежду. Она пока что не видела Сему мертвым. Все ее чувства были обострены до предела, поэтому она знала, что за ней наблюдались горы. Потом, через некоторое время, кто-то стал приближаться с другой стороны. Этот наблюдатель спустился и теперь шел к ней. Ее это не волновало. Она знала, что это кто-то из своих. Вскоре из леса вышли папаша с Игорем. Папаша сразу усел на большой камень и, ничего не говоря, уставился перед собой. Игорь с каменным лицом остался стоять. Лиана в очередной раз обследовала пятачок земли. По ее мнению, находящихся на предполагаемом месте падения Осемы. Когда ее товарищи приблизились, она села на землю и, привалившись спиной к дереву, закрыла глаза. Многих она убила ножом в рукопашной, некоторых вообще голыми руками. Теперь она вся была перемазана засохшей кровью, волосы были растрепаны, перепутаны и висели одервеневшими сосульками. На грязном лице блестели только глаза. Его нигде нет, сказала ли она. Ни одного следа. Ни малейшей зацепки. А я видела, как он упал как раз сюда, в это место. Вон, на дереве вверху, ветки переломаны все. Папаша и Игорь ничего не спрашивали, но им и так все было понятно. Идя к Лиане, им много раз пришлось перешагивать через трупы. «Прости», — сказал папаша, — «это я вас сюда послал». «Нет», — Лиана отрицательно покачала головой, — «твоей вины здесь нет. Ты же не знал, что здесь целая банда обитает». Вина только моя. Я вовремя не сориентировалась, потеряла концентрацию. И в результате вот. Она внезапно заплакала, как обычная девчонка. На взрыв. Все молчали. Когда папаша с Игорем дошли до этой скалы, то смогли примерно восстановить картину произошедшего, потому что были опытными военными. Они видели, где все началось, видели склон, по которому уходили вверх Лиана и Сема, осмотрели место, где все закончилось. Сверху они увидели Лиану и пошли к ней. Пока спускались со скалы и обходили ее, то кругом натыкались на трупы. Их было невероятное количество, как будто смерч пронесся и убил все живое. Путем умозаключения не поняли, что что-то произошло с Семой, и Лиана за него отомстила. Худшее верить не хотелось, но все шло к тому, что его они потеряли. Сидя на камне и глядя на плачущую Лиану, папаша не мог поверить, что эта девчонка устроила такую бойню. Что за яростная сила скрыта в этом теле, созданном не для войны, а для семьи? Почему она не могла следовать своему женскому предназначению, и ей приходится проходить через все это? Что это вообще за мир, в котором все так перемешалось? И зачем он потащил их сюда? После этой мысли сердце его болезненно сжалось. Нельзя раскисать. Папаша попытался скинуть с себя налетевшую печаль. Если они падут духом, то это плохо кончится и для всех остальных. А на кону стояло много жизней, и миссия у них не ради наживы и удовольствия. У них благородная цель. Хотелось как-то утешить Леону, но он не знал, как. Да может, пока и не стоило. Нужно было дать ей выплакаться. Папаша посмотрел на скалу, с которой упал Сема. Нет, выжить после такого падения было нереально. Но даже если предположить, что он остался жив, то без квалифицированной медицинской помощи он долго вряд ли протянет. Травмы должны быть очень серьезными. Отсутствие тела озадачивало. Маловероятно, что он отсюда ушел. Значит, его унесли. Но кто? Все бандиты были вроде бы перебиты. Дикие звери утащили и съели. Но зверей здесь уже практически не осталось. Тем более, если здесь обитала целая рава дикарей. Ни один хищник бы не выдержал такого соседства. Вопросов было больше, чем ответов. Ли, что нам делать? Как тебе помочь? Просил Игорь. Не знаю. Помогите найти его, хотя бы тело. Я должна знать, что с ним случилось. Даже если его больше нет, неизвестность хуже. Она перестала плакать, еще пару раз всклипнула и, встав на четвереньки, продолжила свои поиски следов. Это все было странно и не совсем нормально. Было заметно, что Лиана поплыла и не вполне отдает себе отчет в твоих действиях, как будто легкая форма помешательства. Если следы и были... То она уже увидела и узнала все, что могла. Ползание на четвереньках вокруг дерева не добавляло никакой новой информации. Возможно, она делала это от безысходности, потому что не знала, что еще предпринять и потому что мозг сейчас очень плохо соображал. Сознание осузилось до одной важной для нее темы и не воспринимало ситуацию объективно. Ни папаша, ни Игорь не решались ей помешать. подстояв еще немного, Игорь повернулся и пошел в лес. Нужно делать хоть что-то, постараться найти Сему, хотя если его нет здесь или она не обнаружила никаких следов, то что он тогда может найти? Но все одно это лучше, чем просто стоять на месте. Через пару минут папаша тоже встал и решил заняться тем же самым.